15. Джон никак не мог добиться, чтобы его выслушали. Он твердил редактору отдела уголовной хроники: "Я хочу разместить информацию о розыске, ограблении и затем покушении на жизнь полицейского". Редактор был пьян, не просто пьян. Пьяны были все вокруг: от охраны на входе до россыльных, а смертельно пьян редактор, никого не желал узнавать. Возвращайтесь к дьяволу. У нас нет квот, отвечал он, уставив стену прямо перед собой. Долгом быть, решил, что с ним беседуют черти. Послушайте, я из военной полиции, детектив Лонгсдейл, Толкоуэлд Джон. Нет квот, нет квот. Джон захлопнул двери кабинета, пропахшего потом и перегаром, и крикнул в редакционный зал, разделённый перегородками. Я из полиции. Есть тут кто-нибудь, кто, кто ещё соображает? Те, кто соображает, свалили отсюда еще в прошлом году. Остались только жалкие неудачники, печально сообщили из зала. Он растерянно огляделся. Огромный галакуб в центре помещения транслировал оживленно беседующих людей в галстуках. Звука не было. О чем-то спорили далекие голоса. Где-то смеялись. Светились покинутые мониторы. Сквозняк шелестел разбросанными бумагами. Переполненные пепельницы щетинились окурками. кинолоха холодным, а мячным запахом. У меня сногсшибательный материал. Мы ищем убийцу, которого из них в этом городе каждый второй убийца. Он ограбил прохожего голыми руками, свернул шею вооружённому полицейскому. Вы не пожалеете. Из туалета выбрался оператор отдела новостей, помятый, с чёрной трёхдневной щетиной, посмотрел на взволнованного лейтенанта и сказал Каризнину: "Через 6 дней тут камня на камне не останется, а вы, убийца, «Да кому он интересен, ваш убийца?» «Все обсуждают ультиматум. Альянс уносит ноги». «Я лейтенант военной полиции, я из альянса и никуда не удираю». «Ну и дурак!» — крикнул кто-то из дальнего конца зала и засмеялся. «Всем сейчас интересны только две вещи — ультиматум и оружейные акции». «Манис взлетел на 40 пунктов. Каково, а?» «Будь я поумнее, сделал бы состояние», — сообщил оператор и отправился, покачиваясь, искать местечко для сна. Джон тыкался во все двери. В студию новостей его не пустили, шёл прямой эфир. Из дверей производственного отдела доносилась музыка и несколько нетрезвых голосов нестроено тянули песню, причём каждый свою. В тёмном углу коридора, перед выходом на пожарную лестницу, самозабвенно целовались ведущий вечерних новостей и молоденькая репортёрша-стажёрка. "Дьявол", в сердцах пробормотал Джон. "Какое это безумие? Я же не бесплатный, чёрт возьми". Тот же голос, что назвал его дураком по советовал Если за деньги, то это в рекламный отдел. У них завал с рекламой. Больше никто не желает платить деньги за рекламу. Все предпочитают скупать продукты. Молоденький рекламный менеджер, оторвавшись от девиц с обесцвеченными волосами, спросил: "Сколько платите?" "Плевать", восклицал отчаявшийся лейтенант. "У меня карт-бланш от начальства". "О, да что же вы, садитесь, дорогой. Как вас там?" "Лейтенант, садитесь, лейтенант. Хотите рому?" "Нет, как знаете, «Марисол, милая, принеси бланк договора», – подтолкнул он крашеную девицу, – «и позови кого-нибудь из креативщиков». «У меня только армейские поручения», – предупредил Джон, брезгливо опускаясь на краешек залитого пивом стула. Паренек махнул рукой. «Даже если предложите стадо живых коров, все ровно разместим». И спросил в надежде. «Вам как, в прайм-тайм? Если можно». «Можно, теперь все можно». Он с любопытством покосился на напряженно сидящего Джона. «Сами-то как, уезжаете?»